Глава 16. -я. Прогулка по подводной равнине Камера служила одновременно и арсеналом, и гардеробной наутился На стенах в ожидании любителей прогулок висело около дюжины скафандров. При виде скафандров Нед Ленд выразил явное нежелание в них облачиться. «Послушай, Нед, — сказал я, — ведь леса на острове Креспо подводные леса.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 Открыв кран аппарата руки Роля, висевшего на спине, я прицепил к поясу лампу Румкорфа и взял в руки ружье. Тяжелые скафандр, особенно подшитые свинцом сапоги, буквально пригвождали меня к полу. Казалось, я не смогу сделать ни шагу. Однако все было предусмотрено. Меня втолкнули в маленькую кабинку, смежную с гардеробной. Мои спутники последовали за мной таким же способом. Я слышал, как за нами захлопнулась дверь, и нас объяла глубокая тьма. Спустя несколько минут до моего слуха донесся пронзительный свист, и я почувствовал пронизывающий холод снизу. Видимо, в машинном отделении открыли краны, и в кабину впустили воду. Как только вода заполнила все помещение, отворилась вторая дверь в самом борту наутилуса. Снаружи стоял полумрак. Минуту спустя мы нащупали ногами морское дно. Как описать впечатление этой подводной прогулки? Слова бессильного создать чудеса океанических глубин. Если кисть живописца не в состоянии передать всю прелесть водной стихии, как же изобразить это пером? Капитан Немо шел впереди. Его товарищ следовал за нами на расстоянии нескольких шагов. Я и Канцель держались рядом, как будто можно было перекинуться словом в наших металлических шлемах. Я уже не чувствовал тяжести скафандра, сапог, резервуара с сжатым воздухом металлического шлема, в котором моя голова болталась, как миндаль в скорлупе. Все эти предметы, погруженные в воду, теряли в весе ровно столько, сколько и вытесняемая ими вода. Я готов был благословлять этот физический закон, открытый Архимедом. Благодаря ему я не был более инертной массой. Я обрел относительную подвижность. Свет, проникавший в толщу воды на 30 футов, освещал дно океана с поразительной яркостью. Ясно были видны все предметы на расстоянии 100 метров. А дальше ультрамариновые краски морских глубин постепенно угасали, сгущались и, наконец, растворялись в туманные беспредельности». Среда, окружавшая меня, казалась тем же воздухом, только более плотным, чем земная атмосфера, но менее прозрачным. Надо мной была спокойная поверхность моря. Мы шли по мелкому, плотно слежавшемуся песку, на котором приливы и отливы, избороздившие приморские пляжи, не оставили и следа. Ослепительный песчаный ковер служил благодатным рефлектором для солнечных лучей. Вот откуда исходила сила этого отраженного сияния, которым пронизана каждая частица воды. Поверит ли мне, что на глубине тридцати футов под поверхностью океана так же светло, как на земле в ясный день? Вот уже четверть часа идем мы по пламенеющему песку, усеянному неосязаемой пылью ракушек. Контуры корпуса Наутилуса, рисовавшегося каким-то подводным рифом, постепенно стушевались, но яркий свет его прожектора с наступлением темноты в глубине вод укажет нам путь на борт судна. Трудно представить себе силу отражения солнечных лучей в морских водоемах тому, кто привык к рассеянному, холодному электрическому свету земных городов. Там электрический свет, пронизывая воздух, насыщенный пылью, создает впечатление светящегося тумана. Но на море, равной морских глубинах, электрические лучи обретают большую мощность. А мы все шли и шли по бескрайней песчаной равнине. Я раздвигал руками водную завесу, смыкавшуюся за моей спиной, и давление воды мгновенно стирало следы моих ног на песке. Вскоре стали смутно вырисовываться вдали очертания предметов. Я различил величественные силуэты подводных утесов, густо унизанных прелестнейшими зоофитами. И тут я был ослеплен световым эффектом, свойственным только жидкой среде. Было десять часов утра. Косые лучи солнца преломлялись в воде, словно в призме, и окрашивали ребра утесов, водоросли, раковины, полипы всеми семью цветами солнечного спектра. Какой праздник для глаз был в этом причудливом сочетании красок, в этой непрестанной смене зеленого, желтого, оранжевого, фиолетового, синего, голубого, красного, как на палитре вдохновенного живописца. Зачем я не мог поделиться с концелем впечатлениями, взволновавшими мое воображение, восторгаться и радоваться вместе с ним? Зачем я не знал языка знаков, подобно капитану Немо и его спутнику, чтобы обмениваться мыслями? Не находя иного выхода, я говорил сам с собой, я выкрикивал какие-то слова, расточительные по пусту расходуя драгоценный запас воздуха. Полипы и иглокожие устилали песчаное дно, разновидности изид, трубчатые кораллы, корнулярии, живущие особняком, гроздья первобытных глазчат, прежде именуемых белыми кораллами, грибовидные фунгии, ветрянницы, приросшие к почве своей мускулистой подошвой, представляли собой настоящий цветник, разукрашенный сифонофорами-парпитами в лазоревых щупальцев. Целыми созвездями морских звезд и словно тонкие кружева, сплетенные руками на яд, трепетали при каждом нашем шаге гирлянды бугорчатых астерофитонов. Как жаль было ступать ногами по этим блистающим моллюскам, устилавшим землю тысячами морских гребешков, морских молотков, донаксов, настоящих прыгающих ракушек, трохусов, красных шлемов, крылатиков, петушков, сердцевидок и множеством других созданий неисчерпаемого в своей фантазии океана. Но надо было идти, и мы шли дальше. Над нашими головами плыли отряды эфизалий с колыкающимися бирюзовыми щупальцами. Медузы своими опалами или нежно-розовыми зонтиками с лазоревой окраиной защищали нас от солнечных лучей, а фосфорисцирующие медузы и пелагии освещали бы дорогу, если бы нас настигла ночь. Все эти чудеса я наблюдал мимоходом, на коротком пути, не больше четверти мили, и всякий раз, как я останавливался, капитан Немо жестом приглашал меня следовать за ним. Вскоре характер почвы изменился. Песчаное плато сменилось вязким илом, который американцы называют «оос», и который состоит из множества кремнезимовых или известковых раковинок. Затем мы прошли луга водорослей, поражавших своей мощностью». Подводные лужайки по мягкости могли соперничать с самыми пушистыми коврами, вытканными руками искуснейших мастеров. Водоросли не только слались под ногами, но и раскидывались над головой. Морские растения, сплетая своими стеблями, воздвигали зеленые своды на поверхности вод. Над нами развивались длинные космы фукусов, то шарообразные, то трубчатые, лауренсии, тонколистые кладостефы, лапчатые родимении, похожие на кактусы. Я заметил, что зеленые водоросли тянулись к поверхности вод, а красные предпочитали срединные слои, предоставляя черным и бурым водорослям создавать сады и цветники в океанских глубинах. Водоросли – подлинный перл творения, одно из чудес царства растений. К ним относятся и самые мелкие, и самые крупные растительные организмы Земли. И наряду с крохотными растеницами, 40 тысяч которых могут уместиться на площади в 5 квадратных километров, встречаются бурые водоросли длиною до сотни метров. Прошло полтора часа, как мы покинули Наутилус. Было около полудня. Я заметил это по солнечным лучам, которые, падая отвесно, уже не преломлялись в воде. Волшебство красок пропало, изумрудные и сапфировые цвета потускнели и вовсе исчезли с нашего небосвода. Мы шли, и каждый наш шаг гулко отдавался в жидкой среде. Малейший шум распространялся со скоростью, непривычной для нашего слуха. И действительно, вода лучший проводник звука, нежели воздух. Звук распространяется в жидкой среде в четыре раза быстрее». А между тем дорога шла под уклон, солнечные лучи утратили свою силу, мы находились на глубине 100 метров, выдерживая давление в 10 атмосфер. Но скафандр был, видимо, так хорошо приспособлен к этим условиям, что я не страдал от повышенного давления. Все же в суставах пальцев я испытывал несколько болезненное ощущение, которое, впрочем, вскоре прошло. Усталости от двухчасовой ходьбы в непривычном для меня снаряжении я не чувствовал. При поддержке воды я двигался с поразительной легкостью. На глубине в триста футов я все же ловил последние облески заходящего солнца. Дневное светило уступало место пред вечерним сумеркам, но мы все еще обходились без аппарата Румгорфа. Вдруг капитан Немо остановился, и когда я к нему подошел, он указал мне на какую-то темную массу, выступавшую из полутьмы недалеко невдалеке от нас. Остров Креспо, подумал я, и не ошибся.